Сергей Иванович тоже улыбнулся. Хочешь пройтись? Пойдём вместе, сказал он, не желая расставаться с братом, от которого так и веяло свежестью и бодростью. Пойдём? Зайдём мы в контору, если тебе нужно. Ах, батюшки! вскрикнул Левин так громко, что Сергей Иванович испугался. Что? Что ты? Что, рука Агафьи Михайловны? сказал Левин, ударяя себя по голове: "Я и забыл про неё. Лучше гораздо. Ну, всё-таки я сбегаю к ней. Ты не успеешь шляпы надеть, я вернусь". И он, как трещотка, загремел каблуками, сбегая с лестницы. В то время, как Степан Аркадич приехал в Петербург,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 Долли с детьми переехала в деревню, чтобы уменьшить, сколько возможно, расходы. Она переехала в свою приданную деревню Ягушово, ту самую, где весной был продан лес, и которая была в пятидесяти верстах от Покровского Левина. В Ягушове большой старый дом был давно сломан. Еще князем был. отделан и увеличен флигель. В флигеле 20 тому назад, когда Доли была ребёнком, был поместительный и удобен, хоть и стоял, как все флигеля, боком к въездной аллее и к югу. Но теперь флигель этот был стар и гнил. Когда ещё Степан Аркадич ездил весной продавать лес, Доли просила его осмотреть дом и велеть поправить, что нужно. Степан Аркадич, как и все виноватые мужья, очень заботившиеся об удобствах жены, сам осмотрел дом и сделал распоряжения обо всём, по его мнению, нужном. По его понятию надо было перебить кретоном всю мебель, повесить гардины, расчистить сад, сделать мостик у пруда и посадить цветы. Но он забыл много другого, необходимого, недостаток которого потом измучил Дарью Александровну. Как ни старался Степан Аркадич быть заботливым отцом и мужем,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 которая не могла поправиться после скарлатины, и наконец, чтобы избавиться от мелких унижений, мелких долгов дровянику, рыбнику, башмачнику, которые измучили её. Сверх того, отъезд был ей приятен ещё и потому, что она мечтала злучить к себе в деревню сестру Кити, которая должна была возвратиться из-за границы в середине лета.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 И у нее осталось впечатление, что деревня есть спасение от всех городских неприятностей, что жизнь там хотя и не красиво, с этим доли легко мирилась, зато дешевая и удобно, все есть, все дешево, все можно достать, и детям хорошо. Но теперь хозяйка и приехала в деревню.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 другие первым телёнкам третьи старые четвёртые тугосиси ни масла ни молока даже детям не доставало яиц не было курицу нельзя было достать жарили и варили старых хлиловых жилистых петухов нельзя было достать баб чтобы вымыть полы все были до картошек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 Дарья Александровна была в отчаянии, хлопотала изо всех сил, чувствовала безвыходность положения и каждую минуту удерживала слезы, навертывающиеся ей на глаза. Управляющий, бывший вахмистр, которого Степан Аркадьевич полюбил и определил из швейцаров за его красивую и почтительную наружность. не принимал никакого участия в бедствиях Дарьи Александровны, говорил почтительно, никак невозможно, такой народ скверный и ни в чем не помогал. Положение казалось безвыходным, но в доме Облонских, как и во всех семейных домах, было одно незаметное, но важнейшее и полезное лицо.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 пила с ней из приказчиком чай по дакациям и обсуждала все дела скоро по дакациям усели клуб матрёны филимоновны и тут через этот клуб состоявшиеся из приказчиц и старосты и конторщика стали понемногу уравниваться трудности жизни и через неделю действительно всё образовалось Крышу починили, кухарку к мустара стену достали. кур купили, молока стало доставать, и загородили жердями сад, каток сделал плотник, к шкафам приделали крючки, и они стали отворяться непроизвольно. И гладильная доска, обёрнутая солдатским сукном, легла с ручки кресла на комод и в девичий запахло утюгом. Ну вот, А всё отчаивались, сказала матрёна Филимоновна, указывая на доску. Даже построили из соломенных щитов купальню, Лили стала купаться, и для Дарьи Александровны сбылись хотя отчасти её ожидания, хотя не спокойной, но удобной деревенской жизни, спокойной и счастливой с детьми. Дарья Александровна не могла быть. Один заболевал, другой мог заболеть, третий ему не доставляло чего-нибудь, четвертый выказывал признаки дурного характера и так далее, и так далее. Редко, редко выдавались короткие спокойные периоды, но хлопоты и беспокойство эти были для Дарья Александровна единственным возможным счастьем. Если бы не было этого, она бы оставалась одна со своими мыслями о муже, который не любил ее. Но кроме того, как не тяжелы были для матери страх болезней, самые болезни и горе в виду признаков дурных наклонностей в детях, сами дети выплачивали ей уж теперь мелкими радостями из-за ее горестей, радости.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 И до начала июня Дарья Александровна жила одна в деревне. Петровками в воскресенье Дарья Александровна ездила к обедне причащать всех своих детей. Дарья Александровна в своих задушевных философских разговорах с сестрой, матерью, друзьями очень часто удивляла их. своим вольнодумством относительно религии. У ней была своя странная религия матем психозы, в которое она твёрдо верила, мало заботиться об догматах церкви. Но в семье она и не для того только, чтобы показать пример, а от всей души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 И совсем было испортило платье. Тане подхватило плечо так, что видеть было больно. Но матрёна Филимоновна догадалась вставить клинья и сделать перелинку. Дело поправилось, но с англичанкой произошло было почти ссора. На утро однако всё устроилось.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 Она видела, как она подурнела. Но теперь она опять одевалась с удовольствием и волнением. Теперь она одевалась не для себя, не для своей красоты, а лишь для того, чтобы она, как мать этих прелестей, не испортила общее впечатление. И посмотревшись в последний раз в зеркало, она осталась довольна собой. Она была хороша.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 Дети не только были прекрасны собой в своих нарядных платьицах, но они были милы тем, как хорошо не себя держали. Алёша правда стоял не совсем хорошо. Он всё поворачивался и хотел видеть сзади свою курточку, но всё-таки он был необыкновенно мил. Таня стояла как большая и смотрела за маленькими, но меньшая Лили была прелез на своим наивным удивлением пред всем и трудно было не улыбнуться, когда присчастившись, она сказала: "Плез, солмер". Возвращаясь домой, дети чувствовали, что что-то торжественное совершилось, и были очень смирны. Все шло хорошо и дома.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 Это испортило немного общую радость. Гриша плакал, говоря, что и николенька свистал, и что вот его не наказали, и что он не от пирога плачет, ему всё равно, но о том, что с ним несправедливы. Это было слишком уж грустно, и Дарья Александровна решилась переговорив с англичанкой простить Гришу и пошла к ней. Но тут проходя через зал, она увидала сцену, наполнившую такой радостью её сердце, что слёзы выступали ей на глаза, и она сама простила преступника. Наказанный сидел в зале на угловом окне, Под ли него стояла Таня с тарелкой. Под видом желания обеда для кукола она попросила у англичанки позволения снисти свою порцию пирога в детскую и вместо этого принесла её брату. Продолжая плакать о несправедливости и притерпенном им наказании, он ел принесённый пирог и сквозь рыдания приговаривал: "Ешь сама".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 В ее лицо поняли, что они делают хорошо, засмеялись, исполнными пирогом ртами стали обтирать улыбающиеся губы руками и смазали все свои сияющие лица слезами и вареньем. Матушки, новое белое платье, Таня, Гриша.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 И был общий восторженный крик: "Лиля нашла шлюпик!" Потом подъехали к реке, поставили лошадей под берёзками и пошли в купальню. Кучер Терентий, привязав к дереву отмахивающихся от оводов лошадей, лёг, приминая траву в тени берёзы и курил тючун.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 Когда уже половина детей были одеты, к купальне подошли и робко становились нарядные бабы, ходившие за сныткой и молочником. Матрёна Филимоновна кликнула одну, чтобы дать ей высушить уроненную в воду простыню и рубашку, и Дарья Александровна разговорилась с бабами. Бабы начали смеявшиеся в руку и не понимающие вопроса скоро осмелились и разговорились тотчас же подкупив Дарью Александровну искренним любованием Дисми, которое они выказывали. Эш ты красавица, беленькая как сахар, говорила одна любуясь Наталечку и покачивая головой. А худая. Да больнана. И ж ты знать тоже купали? говорила другая на грудного. Нет, ему только 3 месяца, отвечала с гордостью Дарья Александровна. И ж ты? А у тебя есть дети? Было четверо. Двое осталось: мальчик и девочка. Вот в прошлый месяц едет отняла. И сколько ей? Да другой годок. Что ж ты так долго кормила? Наши обыкновения три по ста. И разговор стал самый интересный для Дарьи Александровны: как рожала, чем был болен, где муж, часто ли бывает Дарьи Александровне?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 Бабы и насмешили Дарью Александровну и отбили англичанку тем, что она была причина этого непонятного для неё смеха. Одна из молодых баб, приглядываясь к англичанке, одевавшейся после всех, и когда она надела на себя третью юбку, то не могли удержаться от замечания: "Ишь ты, крутило-крутило! Всё не накрутит". сказал она, и все разразились хохотом. Окружённая всеми выкупанными, смокрыми головами и детьми, Дарья Александровна с платком на голове уже подъезжала к дому, когда кучер сказал: "Барин какой ты идёт? Кажется, Покровский". Дарья Александровна выглянула вперед и обрадовалась, увидав в серой шляпе и сером пальто знакомую фигуру Левина, шедшего им навстречу. Она и всегда рада ему была, но теперь особенно рада была, что он видит ее во всей ее славе. Никто лучше Левина не мог понять ее величие, увидав ее. Он ощутил пред одной из картин своего воображаемого в будущем семейного быта. Вы точно на сетка, Дарья Александровна. Ах, как я рада, сказала она, протягивая ему руку. Рады, они дали знать. У меня брат живёт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 срывая липовые побеги и перекусывая их он смутился вследствие предположения, что Дарье Александровне будет неприятно помощь стороннего человека в том деле, которое должно было быть сделано её мужем. Дарье Александровне действительно не нравилось эта манера Степана Аркадьевича навязывать свои семейные дела чужим.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 Если что нужно, я весь к вашим услугам. О нет, сказала Долли. Первое время было неудобно, а теперь всё прекрасно устроилось благодаря моей старой няне, сказала она, указывая на Матрёнову Филимоновну, понимавшую, что говорят о ней, и весело и дружелюбно улыбавшуюся Левино. Она знала его и знала, что это хороший жених барышне и желала, чтобы дело сладилось. Извольте садиться, мы сюда потеснимся, сказала она ему. Нет, я я пройдусь. Дети, кто со мной на перегонки с лошадьми? Дети знали Левина очень мало, не помнили, когда видели его. Но не выказали в отношении к нему того странного чувства застенчивости и отвращения, которое испытывают дети так часто к взрослым притворяющимся людям и из-за которые им так часто и больно достаётся. Притворство в чём бы то ни было может обмануть самого умного проницательного человека, но самый ограниченный ребёнок, как бы оно ни было искусно скрываемо, узнаёт его и отворачивается. Какие бы ни были недостатки в левине, притворства не было в нём и признака, и потому дети высказали ему дружелюбие такое же, какое они нашли на лице матери на приглашение его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 Не бойтесь, не бойтесь, Дарья Александровна, говорил он, весело улыбаясь матери. Невозможно, чтоб я ушиб или уронил. И глядя на его ловкие, сильные, осторожно-заботливые и слишком напряжённые движения, мать успокоилась и весело и одобрительно улыбалась, глядя на него. Здесь в деревне с детьми и симпатичную ему Дарье Александровне. Левен пришёл в то часто находившее на него детский весёлый расположение духа, которое Дарья Александровна особенно любила в нём. Бегая с детьми, он учил их гимнастики, смешил их гуль своим дурным английским языком, И рассказывал Дарье Александровне свои занятия в деревне. После обеда Дарья Александровна, сидя с ним одна на балконе, наговорила о Китти. Вы знаете, Китти приедет сюда и проведёт со мной лето. Право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 Так я ваших коров посмотрю и если позволюсь, я распоряжусь, как их кормить. Все дело в корме. И Левин, чтобы только отвлечь разговор, изложил Дарье Александровне теорию молочного хозяйства, состоящую в том, что корова есть только машина для переработки корма в молоко и так далее.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 Ей казалось, всё это гораздо проще, что надо только, как объяснила Матрёна Филимоновна, давать пеструхе и белопахой больше корму и поил, и чтобы повар не уносил по моей из кухни для прачкиной коровы. Это было ясно. А рассуждения о мучном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 Слава богу, она совсем поправилась. Я никогда не верила, что у неё была грудная болезнь. Ах, я очень рад, сказал Левин, и что-то трогательное, беспомощное показалось в долье его лице в то время, как он сказал это и молча смотрел на неё. Послушайте, Константин Дмитриевич,